Глава 9. Биологическая смерть первой жертвы наступила около 4 часов утра. Вторая жертва скончалась ближе к 5. Личности погибших подтвердились и соответствуют найденным при них документам. Тела покрыты от ступней до головы кровоподтёками размерами от 8 мм до 7 см. А вот здесь Мелвин Скотт приподнимает руку первой девушке, демонстрируя несколько овальных синяков. И здесь Он указывает на продолговатые кровоподтёки на шее Трис Дженнингс. Видны отчетливые следы захвата, которые, исходя из размера и силы давления, предположительно оставил взрослый мужчина, либо женщина с очень большими сильными руками, в чем лично я, как специалист, сомневаюсь. Скотт пытается разрядить обстановку, выдавая неровную улыбку, но почти сразу возвращается к отчету. Кроме того, обеих девушек избивали, а также неоднократно перемещали с места на место еще при жизни, судя не только по тому бардаку, который я видел в квартире, но и по частичному отсутствию волосиного покрова на головах погибших, а также по характеру полученных ими увечий. Миддлтон отвел взгляд от монитора, где был открыт отчет Скотта. Вместо того, чтобы вернуться к изучению тонны информации, которую предоставили два дня назад Мелвин, а также прокурор, представленный к делу Андерсона до начала всей этой истории, остаток дня ушел на преодоление бюрократической полосы препятствий — еще одно из любимых выражений Лео — с ее многочисленными протоколами, исполнительными указами, статьями кодексов и сводом правил, задающих направление всему расследованию. Это как бежать по бесконечно длинному коридору, изрезанному красными лазерными лучами. Заденешь хотя бы один из них, и непременно прогремит взрыв. И все же именно соблюдение этих процедур отличает официальных сотрудников от городских вигилантов с их своеобразным пониманием правосудия и незаконными методами его исполнения но было бы гораздо лучше, если бы этот процесс занимал чуть меньше времени и сил, ведь любая задержка — это дополнительная возможность для убийцы совершить новое преступление, а для гражданских линчевателей — очередное доказательство несовершенства государственной системы. Следов сексуального насилия я не обнаружил. Осмотр показал, что в последний раз погибшие вступали в половую связь еще до своего прилета в Чикаго, так что и здесь наш парень засветиться не успел. Впрочем... Это вроде как не его в профиль. Следы наркотических средств в организме также отсутствуют, а алкоголь они приняли, вероятно, незадолго до своего похищения. Адам пробежался хмурым взглядом по фотографиям изувеченных тел. Нет, в действиях убийцы с самого начала не было никакой случайности, он не шел на поводу собственных эмоций. Он учится, совершенствует методы, все тщательно планирует, готовится заранее, выбирает не похожих друг на друга людей, продумывая стратегию на несколько ходов вперед. И именно поэтому до сих пор остается в тени. Каждая предыдущая его жертва — это лишь проба пера, а Ирма и Трис — новый, более организованный, тщательно проработанный уровень. Часть порезов, как раз несерьезных, была нанесена тонким лезвием, предположительно бритвой. Остальные оставлены хирургическим скальпелем. э э Леу задумчиво чешет щетинистый подбородок. Но в чем смысл этого разделения? Я уверен, что убийца подошел к процессу со дела. Видишь ли, лезвие бритвы сделано таким образом, чтобы разрезать биологическую клетку и микрокапилляры. Мелвин проводит рукой по воздуху, имитируя надрез, что приводит к неизбежной гибели разрезанных клеток. А лезвие скальпеля, в свою очередь, режет межклеточное пространство, уменьшая степень повреждения клеток. Не образуются антитела, не так сильно разрушаются микрокапилляры и так далее. Если сделать два одинаковых по длине и глубине пореза, но один нанести скальпелем, а второй — бритвой, именно последний будет заживать дольше. Понимаешь, о чем я? Чисто технически порезы, оставленные скальпелем, наносят меньше вреда клеткам и заживают быстрее, но здесь они были сделаны в определенных местах и гораздо глубже, чем те, которые были нанесены бритвой. В обоих случаях раны кровоточили, но если бы убийца поменял инструменты местами, девушки не дожили бы и до трех часов утра. Он совершенно точно знал, что и как делать, по крайней мере, в теории. Ведь на практике не все прошло гладко. Не могу сказать с уверенностью, что он обладает профильным медицинским образованием. Ампутация конечности была явно проделана дилетантом, а некоторые порезы при всей своей продуманности и правильному расположению оставлены непрофессиональной рукой. Скорее всего, убийца обладает определенными знаниями в области медицины. Либо он обучался этому сравнительно давно, либо, заручившись теорией, изучает все сейчас, в процессе. И, как я могу судить, делает в этом определенные успехи. «А это значит, что мы понятия не имеем, как далеко он способен зайти», — хмуро резюмирует Адам. После стольких лет в бюро Миддлтон мог с точностью сказать, у каждого убийцы подобного профиля есть личный мотив и определенная цель, выращенная на нездоровых событиях прошлого, которая остается зарытым глубоко в их больном подсознании. Одни считают себя освободителями, пришедшими в этот мир, чтобы очистить его от греховных женщин или мужчин, и причина таких мыслей может скрываться как в суровом религиозном воспитании, так и в антисоциальном прошлом родителей или окружения. Другие стремятся убить родственников или своих бывших, но вместо них находят случайных жертв, на которых выплескивают ярость. Третьи ищут славы и пытаются быть замеченными и могут подражать известным маньякам прошлого или вырабатывают свой уникальный стиль. Четвертые посредством убийств пытаются удовлетворить сексуальные фантазии, поскольку не способны получить соответствующее наслаждение в естественной форме, а пятые просто слетают с катушек и в порыве эмоций расправляются со всеми, кто попадается им на пути. И этим списком вероятные мотивы не ограничиваются. Но иногда убийца изменяет модус operandi, характерный способ совершения преступлений, когда изучает что-то новое или заходит дальше в своей жестокости. Именно поэтому никогда нельзя утверждать наверняка, что каждый случай будет полностью копировать предыдущий, а в очередном убийстве не появятся новые детали или не изменится способ совершения преступления. Единственное, что остается постоянным — ритуал сформированный на основе личных предпочтений и мотивов. И в данном случае они имеют дело с крайне опасным, но чертовски умным сукиным сыном, который по какой-то причине получает удовольствие от обилия крови вокруг, пока расправляется с каждой новой жертвой, превращая ее последние часы жизни в настоящий ад. Чем была ампутирована рука? спрашивает Адам и сразу уточняет, догадываясь, каким будет ответ. «И ты упоминал ранее, что она была отделена еще при жизни». «Да, и, боюсь, именно этой боли не выдержала убитая девушка». «Каброн», — шипит Холден и отходит от стола с телом. «Мы можем определить, чем конкретно он это сделал?» — опять уточняет Адам. «Судя по характеру среза и обильному кровотечению», Скот указывает на все, что осталось от руки Трис Дженнингс. «Убийца лишь частично воспользовался стандартным хирургическим набором для проведения ампутации – жгутами, ретрактором, ампутационным ножом и пилой, исключив зажимы, долото и прочие инструменты и препараты, необходимые для проведения подобной операции». Скорее всего, он рассек проксимально оттянутую кожу, перешел к подкожной жировой клетчатке и поверхностной фасции. Мыл непроизвольно углубляется в описании проведенной процедуры и Лео страдальчески морщится при воспоминании о недавно съеденном бурито. Затем прошелся по краю кожи и рассек мышцы, после чего перепилил саму кость, поэтому крови в процессе было очень много. Мы это заметили. Хрипловато отзывается Холден. Адам прокрутил на мониторе фотографии погибших Трис Дженнингс и Ирмы Кох. Неужели все это — своеобразный кровавый эксперимент над человеческими телами, а лаборатория — любое место, которое не привлечет лишнего внимания, пока убийца занят делом? Но интуиция подсказывала, здесь должно быть что-то еще. Вероятно, убийца разогревался постепенно и начинал с малого, с избиения и нанесения порезов. Последние, кстати, местами выполнены весьма неплохо. В том смысле, тут же уточняет Скотт, что он явно не новичок, но и далеко не профессионал, пусть и делает в этой области определенные успехи. Его предыдущие жертвы, если мы имеем дело с одним и тем же человеком, пострадали, как вы помните, от куда более серьезных ран и прожили с ними недолго от нескольких минут до пары часов максимум. Здесь же на лицо относительно вдумчивая работа, которая растянулась на несколько часов. При этом некоторые порезы были сделаны либо по ошибке, либо чтобы сбить нас с толку, либо ради того, чтобы доставить погибшим больше страданий. Видите эти небольшие раны? Они неглубокие, точно не они стали причиной смерти. Мэл указывает на повреждения, о которых идет речь. Но остальные преступник оставил в строго определенных местах, чтобы жертвы истекали кровью, но не умерли слишком быстро. Интересный момент, — Скотт поднимает указательный палец, — нанесенные порезы в основном вполне ровные и четкие. Пауза. Это интересный момент, потому что, — неуверенно говорит Лео, с непониманием косясь на Мелвина, — потому что при подобной жестокости... «И при таком количестве резанных ран жертве достаточно проблематично сохранять спокойствие», — поясняет Скот. «Это натолкнуло меня на мысль, что обе жертвы были полностью или частично парализованы, но продолжали чувствовать боль» химико токсикологический анализ не показал наличия в крови погибших каких-либо вспомогательных веществ, кроме остатков алкоголя. Поэтому в отправленном подробном отчете я указал несколько наименований препаратов, которые вызывают подобный эффект и не оставляют следов в организме. Как вы понимаете, достать их в основном можно только подпольным путем. И если убийца воспользовался одним из этих препаратов... Значит, он явно обладает доступом к нужным веществам, либо располагает информацией, где и у кого их можно достать. Стоит это все немало, но насколько обеспечен ваш разыскиваемый, уже ваша часть работы. Значит, у него есть доступ к подпольным рынкам Даркнета, теневой виртуальной вселенной, где можно купить и продать все, что угодно, даже человека. А это уже само по себе дорогое удовольствие. При подобной жестокости и при таком количестве резаных ран жертве достаточно проблематично сохранять спокойствие. Миддлтон потер шею и откинулся на спинку кресла, ненадолго прикрыв глаза. В самом начале Адам и Лео выдвигали предположение, что у разыскиваемого ими человека срабатывает некий триггер, вроде своеобразной жажды крови. Убийца находит случайную жертву и расправляется с ней с помощью того, что попадается под руку, а затем, придя в себя, заметает следы совершенного преступления. Но отсутствие отпечатков или внятных улик, которые могли бы навести на мысль о личности убийцы, говорили прямо об обратном. Кто бы ни стоял за каждой из четырех предыдущих смертей и двумя новыми, он обладает высоким интеллектом и даже в процессе пыток умело контролирует свои действия. Малвин прав. Они ищут обеспеченного подонка, который привык доминировать во всем, включая и характер совершения преступлений, и работу, и личную жизнь. А они... Они ведь хотели, чтобы их нашли и спасли. Кто-нибудь, кто угодно, неважно. Адам открыл глаза и остановил взгляд на включенном мониторе, перед которым просидел последние два часа без перерыва на кофе и ужин. Чем бы ни руководствовалась в своих эмоциональных выпадах Билли, это серьезно отразилось на ней в прошлом и сформировало новые убеждения, либо окончательно подтвердило старые. Никто не пришел и не остановил этот ужас. Ни одна живая душа в этом богом забытом месте. Это несочувственный отклик, не интуитивные догадки и не демонстрация эмпатии. Билли знает, о чем говорит, потому что пережила похожий опыт. И вы предлагаете мне отвернуться? Так, светлая глава. Лео, как обычно, ворвался в кабинет Адама без стука и развалился на диване, закинув ногу на ногу. Ты с таким сосредоточенным видом медитируешь над отчетами криминалистов или думаешь о мисс Селлинджер? Миддлтон прищурился косясь на ботинок друга в опасной близости от светлой обивки. «Или то и другое вместе?» — продолжил Холден с невинной улыбкой. «Я думаю, что ты сейчас явно занят не тем», — скептически отозвался Адам. «Если твой ботинок коснется дивана...» — он кивнул на ногу Холдена. «В бюро появится первый агент, способный пролететь все расстояние от моего кабинета до лифта без остановки». Лео невозмутимо покачал головой, но все же спустил ногу на пол. «Ладно, ладно, остынь, горячий парень. А если серьезно, убери-ка вот это выражение со своего лица, пока не получил от меня порцию профилактических подзатыльников». Адам бросил на Холдена непонимающий взгляд. «Я говорю, о чем бы ты там ни думал, а мы с тобой оба знаем, что крутится в твоей славной голове». Лео постучал пальцем по виску. «Прекращай!» Не хватало еще, чтобы Адам впал в очередную кому трудоголизма. Миддлтон очень внимательно посмотрел на решительно настроенного Лео и внезапно усмехнулся. Холдон вполне мог посоревноваться в заботе даже с матерью самого Адама и уступил бы в этом только своей бабуле которая в последний визит Миддлтона в Мексику 4 года назад не спускала с него глаз и каждый день следила, чтобы тогда еще двадцативосьмилетний мальчик метр девяносто ростом хорошо спал и съедал все, что она готовила такими порциями, которыми можно накормить трех-четырех оголодавших человек. «Все, на сегодня хватит!» Холден зевнул и пристально уставился на Адама, увлеченно рассматривающего фотографии улик, найденных на последнем месте преступления. «Только не говори, что опять просидишь здесь до утра», — простонал Лео. «Для тех, кто забыл или вдруг не знал, напоминаю, рабочий день имеет свойство заканчиваться, и нам не обязательно сидеть в офисе до ночи». «Да ладно!» «А я думал, куда это все уходит в одно и то же время», — буркнул Адам, не отводя взгляд от монитора. Два рюкзака, веревка, брелок от ключей, помада, бумажные салфетки, тонкий серебряный браслет. — А я думал, ты этого в принципе не замечаешь, — хмыкнул Лео и поднялся с дивана. — Давай, собирайся, сходим в бар, проветрим мозги. — Мне нужно кое-что проверить. Давай встретимся на месте часа через полтора. Мидлтон все же посмотрел на друга. У того было недовольное лицо. «Ты серьезно? Лео выдал еще один негодующий вздох. «Окей, трудоголик-перфекционист, как скажешь. Но если через полтора часа ты не появишься в баре, я приеду и лично вытащу тебя отсюда за воротник. Все ясно?» «Да, мам», — отозвался Адам, — «к ужину буду». И натянуто улыбнулся. «Смотри мне, я за тобой слежу», — Лео сделал двумя пальцами характерный жест. «На страже твоего отдыха». Подмигнув, он вышел из кабинета. Адам красноречиво взглянул на закрывшуюся дверь и перевел дух. Холден — его лучший друг, почти брат. Не родной, но это не важно. И все же иногда его бывает слишком много. Размяв шею, Миддлтон придвинулся к компьютеру, чтобы за ближайший час изучить все, что он упустил при поверхностном чтении личного дела Билли Селлинджер. Как он и обещал, ей заменили группу наблюдения, и на этот раз Адам лично выбрал людей из предложенного списка и заодно предупредил их о дополнительном выходе из здания, не только на случай обострения авантюризма мисс Селлинджер, но и ради ее безопасности. И если у нее получилось покинуть дом почти незаметно для полиции, убийца может с легкостью повторить этот фокус и без схватки с забором. Возможно, им стоило переключиться на скрытые наблюдения, но вряд ли это сработает с Билли и ее обостренным недоверием к полиции. А после такого захватывающего утра она явно постарается перестраховаться, даже если ближайший патруль будет находиться в миле от ее дома. Но главный вопрос так и повис в воздухе. Куда Билли так отчаянно рвалась этим утром? Память тут же услужливо подбросила картинку. В руке Билли телефон, и входящий вызов вынуждает ее практически сбежать из офиса ФБР. Адам задумался и, нахмурившись, перевел взгляд на свой смартфон рядом с ноутбуком. Прежде чем погрузиться с головой в прошлое Билли, будет не лишним потрясти и еще один источник информации, тот, который не значится в официальных отчетах, но который находится гораздо ближе к миру, мисс Селлинджер, чем любая строчка из ее досье, собранного специалистами бюро. Миддлтон взял телефон и прокрутил имена в списке контактов. «Хочешь переиграть плохих парней? Научись говорить на их языке?» А еще лучше найди проводника с нечистой совестью, подходящими знаниями и острым желанием оставаться на свободе даже ценой сделки с агентом ФБР. Это такая криминальная марионетка правосудия. «Стив, как жизнь?» Бодро поинтересовался Адам, и на другом конце телефона тут же раздался тяжелый вздох. «Я же говорил, чтобы ты больше не звонил мне», — прошипел информатор. В прошлый раз из-за тебя мне чуть голову в жопу не сбихали, А повторять этот трюк я не собираюсь. Вообще я не могу сейчас говорить, поэтому... Стоп, стоп, Стиви, дружище! Ты случайно не забыл, что этот твой зад находится к тюремной камере ближе, чем к собственным джинсам?» Информатор отозвался недовольным. Пфф". Но спорить не стал. Конечно, он прекрасно помнил о своем исключительном положении. «Вот и не рассказывай мне про свою невероятную занятость. Я могу освободить тебя от всех дел одним коротким звонком группе захвата. Ты только скажи, я организую твое сопровождение до ближайшего отделения полиции со всеми удобствами». В ответ раздалось длинное нецензурное обещание сделать то, что не приветствуется даже в среде преступников. «Извини, не расслышал тебя. Стиви, связь, барахлит». «Так тебе камеру на четверых или на шестерых?» «На сверхней койкой?» «Да понял я, понял!» Мученически вздохнув, буркнул он, приняв поражение. И процедил через силу, будто каждое следующее слово стоило ему месячной выручки с нелегальных продаж. «Чем могу помочь?» «Уже лучше!» — кивнул Адам. На самом деле еще ни один звонок Стиву не прошел без вступительного концерта с его стороны. Так что этот показательный фыр вполне можно было счесть данью традиции. «У меня есть на примете возможный информатор или кто-то еще из вашей тусовки. Знаю только имя, Ден. Сотрудничает с Билли Селлинджер, ага... Ого! присвистнул Стив. «И не мечтай. Эта девица тебе не по зубам». Адам нахмурился. «В каком смысле?» «В прямом. Если надеешься подобраться к ней, то тебя ждет облом». Не любит она с полицией сотрудничать, а про бюро я вообще молчу. Сунешься к ее контактам и потом огребешь проблем. Смотрю, ты неплохо осведомлен о ее деятельности, заметил Миддлтон. А ведь ему даже не понадобилось заканчивать предложение. Репутация Билли не просто идет впереди нее, она опережает ее километровыми шагами. Лично мы не знакомы, ответил информатор и добавил: к счастью. Но я знаю тех, кто пересекался с Селинджер. Одна половина теперь сидит за решеткой, а вторая скрипит зубами и старается держаться подальше. Адам недоверчиво покосился на фотографию Билли в ее досье. Она как-то не похожа на человека, который держит в страхе преступный мир Чикаго. Ну, как сказать. Охотников здесь в принципе не особо любят, поэтому фан-клуб у них соответствующий. А Саллинджер еще и настырная, как бешеная пчела. Если вцепилась, так хрен с два отпустит, пока не добьется своего. Проще ее не трогать, чем потом разгребать дерьмо, которое свалится на голову с ее подачи. Мидлтон усмехнулся. Звучит неплохо. Но это какая-то слабоватая гарантия безопасности. От таких обычно избавляются в первую очередь. Да, но... Скажем так, мисс Острые Зубки обладает условным иммунитетом. Поговаривает, она помогла одному влиятельному типу, которого все боятся, как черта, и в качестве благодарности он запретил остальным приближаться к ней. «Интересно. Значит, играем на два лагеря, Билли?» «Имя его ты мне, конечно, не скажешь». «Оно тебе не поможет», — хмыкнул парень. — К нему ты тоже не подкопаешься, да и вряд ли захочешь. Его слово обеспечивает Селинджера неприкосновенность, и это главное, что тебе нужно знать. — Неплохо. Пристально всматриваясь в фотографию Билли, Адам пытался соотнести слова Стива с информацией из ее профиля и собственным впечатлением, оставленным после допроса. Эти части не сильно противоречили друг другу, но и не согласовывались между собой на сто процентов. Не хватало чего-то еще, ключевого момента, связывающего прошлое Билли с ее настоящим. Она была замешана в чем-то незаконном. Как посмотреть? Если намекаешь на ее методы, ну, часть из них тебя не порадует, но и на что-то серьезное не тянет, особенно на фоне остального карнавала. А если ты про какие-то реально нездоровые истории... Стив на пару секунд замолчал. И я тебе вот что скажу. Всех подробностей я не знаю, потому что мне мягко говоря насрать. А то, что я слышал про нее от других, звучит не очень. Но это слова тех, кому ее веселое хобби встаёт поперёк горла. Селлинджер, может и стихийное бедствие, но точно не часть местной лиги. Это обнадеживает, пробормотал Миддлтон, и тут же добавил про себя, или не совсем. И, кстати, скорее всего, этот Дэн — не ее информатор. Вбей в поисковике Дэниел Розенберг, — Стиви хмыкнул. И все сразу прояснится. Вообще ты должен знать его получше меня. Адам прищурился. Дэниел Розенберг. Звучит знакомо. Даже слишком. Еще вопросы будут? Всего один, — Отозвался Миддлтон, открывая окно браузера. «Роберт Андерсон, финансовый аналитик, практикующий незаконные сделки. Слышал про такого?» «Роберт Андерсон... Роберт Андерсон... Где-то это имя мелькало, причем не так давно. Тоже кто-то из круга Селлинджер?» «Нет, это другое с ней не связано. Соберешь на него информацию?» Стив выдал нечто среднее между вздохом и стоном. «Конечно, как будто у меня выбор есть». «Ценю наше взаимопонимание», — добавил Адам, набирая в строке «Дэниел Розенберг». «Жду тебя завтра с новостями». Сбросив звонок до того, как Стив выдал очередной тяжкий вздох, Адам запустил поиск по введенному имени. Уже через пару секунд все действительно встало на свои места, как и обещал информатор. Та да не может быть». «Все верно». Миддлтон знает, кто такой этот Ден, но лучше бы он и дальше пребывал в неведении. По крайней мере, это совпадение не казалось бы таким «вы, мать вашу, издеваетесь» абсурдным. Помрачнев, Адам уставился немигающим взглядом на подборку разношерстных ссылок, большая часть которых перенаправляла на сайт Чикаго Трибьюн регионального издания, которое сделало свое имя на освещении гражданской войны в США. И сегодня была одной из самых популярных еженедельных газет с широким охватом, самой пестрой злободневной тематикой и журналистскими расследованиями. Правда, часть из них, по мнению Адама, тянула разве что на городские сплетни. Дэн Розенберг, знаменитое лицо криминальной хроники «Чикаго Трибьюн. Гордый обладатель пулицеровской премии за выдающееся расследование о влиянии лоббистов на лидеров Конгресса и генеральных прокуроров в пользу обеспеченной прослойки населения, а также здоровенная заноза в заднице не только у ФБР, но и у полиции. Известная поговорка гласит, если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. В случае с Розенбергом достанется и горе, и пророку и всем, кто находится в зоне видимости или имеет какое-либо отношение к указанным персонажам. А если не имеет, то ненадолго. Ведь все необходимое обязательно дорисуется фантазией автора статей и будет подано под соусом из сомнительных доказательств. Дэн, Матьеву Розенберг. И как Адам мог про него забыть? Хотя, учитывая, что каждая встреча с Розенбергом провоцирует совершенно искреннее желание стереть его из памяти... Все дальнейшие вопросы отпадают сами собой. Кроме одного. Адам дописал в строке «Билли Селлинджер» и секунду спустя изменился в лице. С трудом веря своим глазам, Миддлтон открыл первую ссылку и оказался на странице популярного портала городских сплетен, смакующих горячие подробности светской жизни Чикаго. Адам несколько раз пробежался взглядом по крупным буквам броского заголовка Известный репортер «Чикаго трибьюн Дэн Розенберг и его невеста объявили дату своей свадьбы. Это можно было бы принять за еще одно случайное совпадение, количество которых уже начинало серьезно напрягать, но к заметке прилагалась фотография счастливой пары, разбивающей остатки сомнений в пыль. Рядом с этим самопровозглашенным борцом за справедливость стояла Билли. Миддлтон понятия не имел, как долго рассматривал фотографию будущей четы Розенберг и зачем, в принципе, гипнотизировал их пристальным взглядом, но, в конце концов, рука сама свернула браузер, не иначе, как сработал инстинкт самосохранения или благоразумия. Откинувшись в кресле, Адам перевел взгляд на карандашницу и непроизвольно сжал пальцы на подлокотниках. Прекрасно, просто прекрасно. Настоящий, мать его, Джек Пот. Не то чтобы Миддлтон претендовал на что-то, боже упаси, но свадьба, свадьба ключевого свидетеля с Дэном, мать его, Розенбергом. Как это вообще возможно? Нет, как именно и так понятно, но Адам набрал воздух в грудь и медленно выдохнул. Это либо действительно чертовски невероятное совпадение, либо не самый умный план Розенберга подобраться поближе к расследованию, что с трудом тянет на причину, ведь вскрыть этот заговор — дело нескольких минут. Как любил повторять дед Миддлтона, земля ему пухом, «У вселенной весьма хреновое чувство юмора». И Адам впервые был готов согласиться с ним. Главное, не говорить об этом Лео. «Ладно» черт с ним. Разозлившись то ли на себя, то ли на Розенберга, то ли на все и сразу, Адам вернулся к компьютеру, закрыл все лишние вкладки и переключился на досье Билли. Итак, молодой специалист в течение нескольких лет оценивает работу сотрудников и следит за соблюдением корпоративных и профессиональных требований компании, но затем повышает ставки и переходит к расследованию корпоративных преступлений. Два года упорной работы, 18 проектов, 18 раскрытых дел, причем последнее пришлось на совесть широко известной корпорации, которая пыталась всеми силами очистить свое имя, найдя подходящего козла отпущения, но выиграла процесс лишь наполовину. Тем не менее, это приняли как победу молодого инспектора, которому пророчили большое будущее и потрясающую карьеру. Но за месяц до повышения специалист увольняется по собственному желанию, проходит специализированные курсы и получает официальную лицензию частного детектива, которую впоследствии меняет на удостоверение агента по залоговым правонарушениям. Спустя несколько месяцев после частичного снятия ограничений в штате Иллинойс. Благополучная семья, хорошее образование, положительные оценки, упорная учеба, участие в социальных активностях и в дальнейшем добросовестное выполнение рабочих обязанностей. И внезапно такой резкий поворот. Стабильность в минус, зарплата в минус, безопасность туда же. Никто не меняет свою жизнь подобным образом без веской причины. Но объяснение нашлось довольно быстро. Адам открыл подборку полицейских отчетов, где упоминалось имя Билли, преимущественно как частного детектива и агента по залоговым правонарушениям. И самый первый, согласно дате, приходился как раз на время перелома. Но значилась она в этом деле не как внешний сотрудник, а центральной фигурой был совершенно другой человек. Шон Макмиллан, влиятельный предприниматель 38 лет, в настоящее время отбывающий наказание в комфортабельной тюремной камере. Склотив немалое состояние на ювелирном бизнесе и грамотных инвестициях, он достаточно долго оставался неприкосновенным благодаря таланту закрывать чужие рты и глаза, и не только деньгами. Но в итоге все равно получил свое, пусть и не в полной мере. Прокурор выдвинул сразу несколько обвинений, большая часть которых относилась к мелким нелегальным сделкам. Но в суде удалось доказать только участие Макмиллана в незаконном импорте необработанных алмазов и нарушение закона о торговле чистыми бриллиантами. И лишь потому, что в самый последний момент заговорил один из ключевых свидетелей, чьи показания сыграли решающую роль в вынесении приговора на федеральном уровне. Но изначально задержали Макмилана совершенно по другому обвинению. Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений – «Угрозы преследование, покушения на жизнь». Адам допил остатки холодного кофе и еще раз пробежался взглядом по строчкам заявления бывшей супруги Макмиллана, единственного из десятка аналогичных, принятого к рассмотрению и не отозванного в день его подачи. Оказывается, Шон любил проявлять власть не только в бизнесе, но и дома. На протяжении нескольких лет он избивал свою жену Кэтрин, держал ее в страхе шантажом и угрозами и полностью контролировал каждый ее шаг. По заявлению Билли Селлинджер, лучшей подруги потерпевшей и основного свидетеля в этом деле, они с Кэтрин неоднократно обращались в полицию, но каждый раз получали отказ в помощи и отрицание состава преступления. Дежурных офицеров не смущали ни синяки на теле девушки, ни ее разбитое до крови лицо, ни приступы паники при виде мужа на пороге полицейского участка. Впоследствии Макмиллан без особых проблем убедил полицию и ближайшее окружение в неадекватном состоянии своей супруги, и поэтому любая ее попытка обратиться за помощью заканчивалась неизбежным возвращением домой, где она подвергалась новой порции наказаний. Адам тяжело выдохнул и дошел до просмотра фотографий Кэтрин, сделанных в одном из участков. Что ж, у Макмиллана получилось превратить свою красавицу-жену в пугающее подобие участника уличных драк. Некогда длинные светлые локоны свисали тусклыми, поредевшими прядями вдоль припухшего от побоев и кровоподтеков лица, а фарфоровая кожа приобрела болезненно желтый оттенок в перемешку с фиолетово-зелеными пятнами. Среди пугающих фотографий Кэтрин и показаний Шона, которые сводились к тому, что он, естественно, ни в чем не виноват, а его супруга всегда сама наносила себе увечья, чтобы скомпрометировать его ради денег, а потом и вовсе тронулась умом, Адам обнаружил и аудиозаписи допроса Билли в которых она рассказывала, как неоднократно пыталась защитить Кэтрин, прятала ее от Шона, в буквальном смысле вставала между ними, наивно полагая, что на нее, как на постороннего человека, Макмиллан не поднимет руку, но в итоге сама подверглась не только прямым угрозам. В ночь задержания Шона, когда Кэтрин потеряла сознание после побоев, Билли оказалась с ним один на один — Несмотря на разницу в физической силе, весе и росте, она смогла продержаться до приезда полиции, у которой не осталось другого выбора, кроме как взять под стражу вышедшего из себя Махмиллана. На этот раз ему не удалось выкрутиться. Хотя дело приобрело общественную огласку, он успел заплатить за свою невиновность, но в процессе расследования неожиданно вскрылась его причастность к незаконному сбыту незарегистрированных бриллиантов, Только поэтому Макмиллан остался за решеткой на 10 лет. Но суд так и не принял в качестве доказательства видеозапись, сделанную Билли при последнем столкновении с Шоном. По заключению экспертизы, картинка была испорчена, а звук записан с помехами, что Билли всячески отрицала. Адам дошел до ее фотографий, сделанных в участке после задержания Макмиллана, и крепко сжал в руке карандаш, которым делал пометки в блокноте. «Да». Визуально Билли пострадала не так сильно, как ее подруга, но... Несколько синяков на лице, разбитая губа, кровоподтеки под носом, ссадины над левой бровью и на скуле. Никто не пришел и не остановил этот ужас. Росыпь синяков на руках и ногах, крупная гематома на ребрах, следы захвата на шее... А они все равно надеялись, даже когда этот подонок, этот монстр раздевался над ними, пользуясь своим преимуществом. Внезапный хруст прервал размышления Миддлтона. Адам без особых эмоций посмотрел на сломанный карандаш, отложил обе половинки в сторону и перевел взгляд на монитор. Мне очень жаль. Никто не заслужил подобного отношения. Не Билли, не ее подруга, которая теперь была вынуждена существовать в рамках программы защиты свидетелей вдали от дома и друзей, опасаясь длинных рук своего бывшего мужа. Физическое, эмоциональное и социальное давление, проплаченная слепота и глухота местной полиции, почти полная неуязвимость виновного перед лицом закона. Стоит ли удивляться, что после такого опыта Билли Селлинджер не светилась от счастья при мысли о сотрудничестве с правоохранительными органами? Адам вздохнул и бегло просмотрел оставшиеся фотографии, добравшись до снимков вещей, часть из которых Билли использовала для самообороны. Разбитая настольная лампа, школьная бита, ключи, газовый баллончик, пистолет Макмиллана с пустой обоймой. Стоп. Миддлтон вернулся на три кадра назад и придвинулся к монитору, где была открыта фотография связки ключей с деревянным брелоком-клевером. Какая знакомая вещица. Адам замер на несколько секунд и открыл папку с фотографиями улик, обнаруженных в Остине. Нужный снимок нашелся практически сразу. Поместив рядом оба изображения, Миддлтон внимательно присмотрелся к каждому кадру и спустя минуту для большей уверенности сверился с описанием места, где был найден деревянный клевер. Размазанная лужа на входе в гостиную — та, в которую упала Билли. Нет, вне всяких сомнений, этот брелок принадлежит ей. Да и проведенная экспертиза не нашла в этой улике никакой связи с погибшими туристками, ни следов ДНК, кроме отпечатанной крови, ни каких-либо других доказательств. Зато у Адама теперь имелось визуальное подтверждение — клевер принадлежит Билли. На краю стола угрожающе завибрировал телефон. Подхватив его за секунду до падения, Миддлтон ответил на вызов. «Я что-то не понял», — раздался в динамике возмущенный голос. «У кого-то проблемы или с памятью, или с совестью, или с восприятием времени». «Чёрт! Лео, точно!» Адам скосил взгляд на часы. «Отлично! Он уже пять минут как должен быть в баре». «У меня тут пиво греется», — продолжил Холден на фоне гула чужих голосов. А я начинаю закипать, потому что ты опять потерялся где-то в стратосфере, и я вынужден проводить вечер в окружении шакалов-юристов, отмечающих чье то повышение». «Извини, я заработался», — пробормотал Миддлтон, рассматривая фотографии деревянного клевера. «Тоже мне новость, но лучше избавь меня от подробностей. Советую тебе прямо сейчас переместиться в бар, иначе я полезу выяснять отношения с этими воротничками». «Уже иду к выходу. Не начинай веселье без меня». «Ничего не обещаю», — отозвался Холден и отключился. Еще раз взглянув на монитор, Адам закрыл все папки, захватил пиджак и направился к выходу. «Зная Лео, лучше не проверять его на смелость вмешиваться в чужие посиделки. Он ведь сделает это, не моргнув глазом. А вот чем закончится эта история, можно только догадываться. Особенно в случае с подвыпившими юристами». Пожалуй, Лео прав. На сегодня хватит. Больше никаких мыслей ни о расследовании, ни о мисс Селлинджер. Как ни странно, но с этой установкой Адам справился почти на отлично. Вернувшись домой после полуночи, уже через полчаса он с наслаждением засыпал в своей кровати после горячего душа, окруженный мягкой, обволакивающей тишиной в квартире и собственной голове. Но вскоре эта гармония сменилась привычной тревогой, а после вкусия беззаботного вечера было стерто беспокойными снами, заставляющими крепко сжимать подушку и часто дышать в приступе безысходности. Позже Адам и не вспомнит, что именно ему снилось и вынуждало испытывать гнев, боль и опустошение. Как и во все предыдущие ночи за последний год, после очередного кошмара должно было остаться только одно единственное желание — сбежать. Сбежать как можно дальше, не слышать, не видеть, закрыться от всех и от себя, а заодно вырвать удушающие воспоминания из головы. И если понадобится, сорвать их вместе с кожей, сделать что угодно, лишь бы не возвращаться к тому жалкому подобию себя, слабому, подавленному чужой волей, сломленному нездоровой зависимостью от огрызков эмоций, которыми его одаривали от случая к случаю за хорошее поведение. Вот что случается, когда по ошибке или незнанию выбираешь не того человека, и, подпустив его к самой сокровенной части своего внутреннего «я», добровольно позволяешь разрушить это «я» до основания. И страшно повезет, если удастся вовремя остановиться, до того, как от собственной личности не останется ничего, даже тени и пульса. Промечав под нос невнятные фразы, Адам резко перевернулся на спину и распахнул глаза. Сердце колотилось на бешеной скорости, как после скоростного забега на длинную дистанцию, а все еще не до конца проснувшийся разум не отличал реальность от сна. Тяжело выдохнув, Миддлтон перевел взгляд в сторону и замер. Она сидела прямо перед ним на краю кровати с привычным отстраненным и непроницаемым выражением лица. Светлые волосы спускались мягкими волнами на тонкие плечи, а ледяной пронзительный взгляд изучал лицо Адама в попытке проникнуть еще глубже в его мысли, чувства, под кожу, чтобы занять собой все без остатка. Да, она всегда была чертовски красива, и точно так же бездушна и холодна. Снежная королева, как называет ее Лео. Едва ли можно подобрать более подходящее определение. «Либо ты уйдешь с этой идиотской работы, либо потеряешь меня». Миддлтон зажмурился до цветных пятен под веками, пока в груди все незримо перемалывалось в щепки. «Адам, посмотри на меня. Никто из этих незнакомцев не может быть важнее меня. Ясно тебе?» «Нет». — Нет, черт возьми, только не опять. — Ты принадлежишь мне. Как ты еще не понял? — Нет, — промычал Адам, теряя контроль над телом, погруженным в крепкий сон. — Мой, — раздался над ухом ее шепот, — всегда был и всегда будешь. — Нет! — открыв глаза, Миддлтон резко сел на кровати и, судорожно дыша, быстро осмотрелся. — Никого. Свет фонарей с улицы мягко пробивался сквозь неплотно задернутые шторы, задевая прикроватную тумбу, шкафу стены и пустое пространство перед кроватью. Нет, здесь не было никого, кроме Адама. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, Миддлтон сдался. Сегодня ему не уснуть без хотя при таких ночных кошмарах он предпочел бы и вовсе не спать. Миддлтон взял телефон и проверил время. Час ночи. Блеск. Устало откинув одеяло, он спустил ноги на прохладный пол, но внезапно телефон завибрировал в руке. На дисплее высветился неизвестный номер. И кому это не спится в такое время? М -м «Миддлтон», — Хрипловато представился Адам и потер сонное лицо ладонью. Кент Миддлтон...» — раздался в телефоне знакомый тихий голос. — Это Билли, Билли Селлинджер. Кажется, я все-таки влезла в неприятности. И мне нужна ваша помощь.